что это с ним». Мама и отец и правда волновались. И хотя в 2025 году прошло всего минут 40, но Мити нигде не было, и никто не мог его найти. Его новый приятель Роберт обегал все возможные места и даже заглянул в кабинет Клюева, но Митю не нашел. Совсем скоро должен был начаться концерт, и Петр Дмитриевич надеялся, что сын обязательно придет. Но когда он появился вдалеке в странном костюме позапрошлого века, отец даже не сразу его узнал. Зато мама радостно бросилась навстречу. — Сынок, ну ты где был? Митя обнял маму, как уже очень давно этого не делал. Разве что в далеком детстве. — Мам, пап, простите меня. Я думал, что уже взрослый, все знаю, и вел себя как эгоист. А вы такие... Митя хотел сказать «классный, и вообще я вас очень люблю!» Но его прервал окрик Роберта. «Митя!» Он подбежал и остановился, глядя на Митин наряд. «О, какой классный лук! Я себе такой же замучу! тебя режиссер ищет. У нас же концерт!» «Концерт?» Митя с удивлением посмотрел на отца. «Пап!» «Сынок!» Папа взял Митю за плечи. Я бы никогда не отменил твое выступление. Я же тебя люблю. Митя улыбнулся и с трудом сдержал слезы, которые в любой момент готовы были брызнуть из глаз. Мам, пап, спасибо. Я долго шел, чтобы это понять. «Сынок, все хорошо», — сказала мама, никак не ожидавшая от сына переходного возраста такого ответа. «Ну, давай, иди. Тебя уже ждут», — сказал папа. Митя кивнул и побежал вслед за Робертом. «Что это с ним?» — отец с удивлением посмотрел на мать. «Растет», — улыбнулась она. «Не по дням, а по часам».